Зато здесь она чувствует себя почти на равных с прочими обитателями, вполне сравнимыми с ней в хорошем и плохом. Здесь не существует законов, сюда не заглядывают пиллеры, не заезжают кебы. И даже цепелены, которые поднимаются в небо с летного поля в Финсбери парке, избегают слишком низко пролетать над этими местами. Именно сюда, в кривые дорожки, держали путь Таниэль, Кэтлин и Элайзабл.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 «Думаю, что раз между душой, которая в нем обитала всегда, и чужим духом происходит борьба, то победить должен сильнейший. И вы считаете, что у вас достанет сил с ней справиться? Что она смогла взять над вами вверх только когда вы находились под действием снотворного? Да!» — в голосе девушки звучала уверенность и неподдельная решимость. «Я вот думаю, наверное, никто иной, как Тэч, вергла вас в то состояние, в котором я вас застал тогда в Старом Городе. По-моему, все сходится». Он внимательно посмотрел в глаза девушке. «Но мне интересно, как вы сами-то до всего этого додумались?» «Мне тоже», — призналась она. Помолчав, Таниль убежденно произнес. «Мы непременно найдем ваших родителей и выясним все до конца». Элайзабл ничего на это не ответила. Теперь они все дальше углублялись в кривые дорожки. И она начала понимать, почему этот неведомый большинству участок территории Лондона получил такое название. Дома здесь слепились друг к другу теснее, чем где бы то ни было, и улочки, по которым шли Анатони или Кэтлин, то и дело неожиданно петляли в стороны, раздваивались и сливались воедино. Проходы между заброшенными складами порой оказывались настолько узкими, что протиснуться в них можно было только с большими усилиями. Не раз случалось, что будем преграждали руины, оставшиеся здесь еще со времен войны, и тогда приходилось возвращаться назад и идти в обход. Сколько не бродили они по кривым дорожкам, им здесь почти не встретились люди,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 Все трое почувствовали огромное облегчение, когда в одном из тесных переулков к ним подошел коротышка с узким крысиным лицом, облаченный в рваный коричневый плащ и дребезжащим голосом спросил. «Эй, вы часом не заблудились?» «Ты не из шайки, крота?» – поспешно отозвался Таниэль. «Ммм, так вам надо бы на кого-то из кротовых?» «Это не ко мне, я человек-рекарка!» Он оглядел каждого из них с головы до ног, немного поразмыслил и кивнул. «Ладно, обождите тут!» И с этими словами в мгновение ока исчез за углом. Несколько минут протянулось в безмолвном ожидании, пока наконец перед ними не предстал еще один обитатель здешних мест. На сей раз это был сгорбленный старик, одной из щек которого обезображивали многочисленные глубокие шрамы. Не иначе, как много лет назад он в недобрый час повстречался с каким-то диким зверем. Одежду старика составляли многослойные лохмотья, шея у него была кривая, Обнаженные до локтей руки покрывала мелкая старческая гречка. «Я прозываюсь Гриндлом», — низким исполненным достоинством голосом возвестил он. «Что у вас за дело до крота, чужаки?» «Меня зовут Таниэль Фокс, я истребитель нечисти. А это Кэтлин Беннетт, мы с ней коллеги. Имя же этой юной леди — Элайзабл Крей». «Знаю, слыхал про вашего родителя, мастер Фокс», — сказал Гриндл и выразительно помотал головой.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 с каждым днем все больше народу осаждало стойку дежурного и рассаживалось на жестких скамьях в приемной. Город неуклонно деградировал, этого невозможно было не признать. Со времен войны Лондон все катился и катился по наклонной плоскости, с тех самых пор, как проклятые прусаки забросали его бомбами 20 с лишним лет тому назад, с самого появления нечисти. Разыскав, наконец, нужные ему бумаги, Карвер вернулся в кабинет и плотно затворил за собой дверь.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 Эти уродливые изображения раздражали глаз и осложняли поиски нужного имени в паутине «Каракуль». В добавление ко всему, Майкрафт заносил в книжку адреса и телефона не в алфавитном порядке, а как придется. Когда Карвар наконец разыскал на одной из страниц имя Пайка, под ним значилось. Номер телефона. Смотреть Люсинда Уотт. Секретарь. Шопотом выругавшись, детектив снова начал листать неприятные страницы. В поисках теперь уже Люсинды И тут вдруг движение его пальцев замедлилось, а на лбу обозначилась глубокая морщина. Он вернулся на пару листков назад, и в изумлении уставился на изображение, которое невольно привлекло его взгляд. Майнкрафт, не принадлежа, насколько мог судить детектив, к числу художественных натур, оказался, тем не менее, весьма изобретательным в разрисовании листков в своей записной книжки. Здесь были несколько драконов, На одной странице красовался разносчик булочек с пухлыми щеками, изображённый, вероятнее всего, в минуту острого приступа голода, на что указывала также весьма кощунственная подпись под рисунком «Второе пришествие», а также «Юнион Джеки в великом изобилии». Но не эти невинные карикатуры привлекли внимание Карвара. Кроме них, на одной из страниц была картинка совсем другого рода, что-то напоминавшее искривлённую створку морской раковины и одновременно походившее на глаз в обрамлении густых ресниц.